Глава 205. Философия индуизма. Человек напоминает наволочку. Одна наволочка может быть розовой, другая — черной и так далее, но внутри одна и та же подушка. То же самое с людьми. Один прекрасен, другой родлив, третий благочестив, четвертый гнусин но во всех таится один и тот же Бог. Рама Кришна. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».